Мамутаро, персиковый мальчик. Много-много лет тому назад жили в одной деревне старик японец со своей женой. Хоть и бедствовали они, но все же могли бы жить бедные люди, счастливо, если бы только у них были дети. Вот так-то и жили они в полном одиночестве, и до того скорбели что даже соседи разделяли их горе и старались всячески утешить их. И случилось раз, что пошла старуха-японка на реку. А день был солнечный, и река с великим шумом катила свои воды через камни. Достала японка платье до да белье и стала усердно полоскать их в реке. И так она занялась своим делом, что и не заметила, как огромный прекрасный персик внезапно подплыл к ней по воде. Старушка поспешно схватила его. Такие чудные спелые персики попадались редко. Круглый, наливной, он, казалось, испускал розовое сияние от себя на солнце. Вернулась она домой и отнесла мужу найденный персик. Пусть и старик полакомится. Обрадовался и тот находки, поскорее достал нож и осторожно разрезал персик на две равные части. И что же случилось тогда? К великому изумлению обоих стариков из персика выскочил бойкий резвый красавчик-мальчуган. То-то была радость, и описать невозможно. Теперь был у них сынок, и японцы воздали благодарность богам за их великую для них милость. А чтобы вечно помнить об этой радости, они и мальчика прозвали Момо-Таро, персиковый мальчик. Надевиться не могли старики на него и всячески ухаживали за ним. И мальчик быстро рос со всеми добрыми задатками хорошего человека — Будущей верной опорой своих стариков. И Мамо любил их до безумия, И день и ночь только о том и думал, Что бы ему только сделать, Чтобы доставить обоим старикам Полную счастье, спокойную жизнь. Он ломал себе голову, Как бы ему только добыть сокровища, Чтобы обогатить своих родных. И, наконец, решил пуститься в далекий путь, чтобы побывать в самых прославленных храмах и спросить там себе совета. Но перед этим решением увидел он такой хороший сон, что он решил следовать ему, а все остальные свои планы пока оставить в покое. Невдалеке от их фанзы в море находился остров, на который никто еще никогда не вступал. Потому что на нем обитали исключительно злые божества они. От того и остров тот назывался Онишима. И ходила в народе японская молва, что у они, в их пещерах на острове, несметные сокровища спрятаны, которые они старательно оберегают от всех, и зовут главного их стража Монбан. И снилось момоторо что он попал на этот страшный остров, победил всех этих чудовищ и захватил их сокровища. Но самое главное было во сне то, что он получил как бы благословение от добрых духов на эту поездку на остров Унишима и на захват сокровищ злых онии, потому что боги под видом всевозможных зверей помогали ему во сне преодолевать всякого рода препятствия прежде всего стал момоторо обучаться обходиться с оружием особенно легко и умеючи обращаться с тяжелой дубиной а потом пошел он к родным и сказал им на что он решился идти и страшно огорчились те и стали было уговаривать его отложить все планы но как стоял момутаро на своем И как вспомнили они, что это боги послали им его в персики, и оскорблять их теперь нельзя, то и дали ему на это свое согласие. Собрали они его в путь-дорогу, наварили ему клетцок из пшена, простился ему таро с ними плача и пошел своей дорогой. Шел он, шел, и встречается ему какая-то собака. Радостно замахала она хвостом и высоко подпрыгнула к самому лицу момо как только заметила, что это ему нравится. «Позволь мне идти с тобою», — сказала ему собака. «Я буду служить тебе верой и правдой, если ты мне будешь давать есть хоть немножко клёцок». кинул ей две-три клёцки, и собака побежала рядом с ним. Шли они, шли и встречается им обезьяна. Поздоровалась она с ними и спрашивает у Мому таро куда это он путь держит. А как узнала, в чем дело, так и стала просить его. «Я пойду с тобой и буду тебе помогать, а ты, конечно, поделишься со мною своими славными клецками. «Изволь», — сказал Мамо-Таро, и охотно дал обезьяне большую порцию клец А обезьяне они так по вкусу пришлись, что она кликнула к себе своего друга Фазана, чтобы и он эту прелесть попробовал. Фазан живо подлетел, поклевал клёцок, а как узнал, куда они все направляются, так и стал Мамутаро просить, чтобы он и его с собою захватил. Согласился Мамутаро на это, и пошли они вчетвером дальше, очень довольные друг другом. Вот приходят они к берегу моря и видят, что лодка, на которой можно было бы на остров переплыть, далеко от берега стоит, и никакого каната от нее на берег не протянуто. Что было тут делать? Момотору ничего придумать не мог, но обезьяна нашлась и сказала собаке, ты можешь хорошо плавать, так живо лезь в воду. Я сяду тебе на спину, мы лодку к берегу и подтянем с тобой. Сказано, сделано. Подвезла собака обезьяну на себе к лодке. Та достала канат и сунула его собаке в пасть, а та с гордостью и радостью подвела лодку к самому берегу. Вот и уселись все в лодку, кроме фазана, который полетел впереди них прямо к острову чтобы выбрать там удобное место для стоянки лодки, незаметное для злых духов. Мамоторо похвалил фазана за его осмотрительность, иначе их непременно заметили бы с берега. Теперь же фазан сказал им, где пристать удобнее, и лодка совершенно незаметно подошла прямо ко входу в большую пещеру. Размахнулся Мамоторо своей дубинкой и с размаху стал бить ею, прямо в железную дверь пещеры, но ответа никакого не было. Тогда страшно раздосадованный Таро размахнулся дубиной и разбил в дребезги пещерную дверь. Вошел и обомлел. Он думал очутиться в мрачном сыром подвале, но попал наоборот в роскошно убранную блестящую залу. Здесь должен был обитать глава Они. Мамутаро в ужасе упал без чувств, но его спутники подхватили его и привели в себя. Фазан полетел дальше, вглубь дворца. Обезьяна вскарабкалась под крышу. Собака забилась под пол, чтобы разузнать, где же именно скрыты здесь несметные сокровища. И собака скоро нашла их. Фазан и обезьяна присоединились к ней, и тогда Мамоторо вместе с ними решился идти прямо в главную залу главы Они. Бесчисленное множество маленьких злых духов окружали его толпой, но Мамоторо стал угрожающе махать своей страшной дубиной, и злые духи мигом рассеялись во все стороны. Без труда и опасности... Вошел Мамутаро в главную залу Они. И, как завидел его сам глава племени, разгневался он, распалился на него страшно, и крикнул он на помощь свою стражу, но никто на помощь явиться не посмел. И Мамуторо отважно напал на него. Обезьяна заметила, что глава Они намного сильнее Мамутаро. Живо вспрыгнула ему на спину и зажала ему сзади глаза, так что злой дух не мог видеть своего противника. А собака тоже не зевала и вцепилась в ноги Они, между тем как фазан на улице держал всех других злых духов на почтительном расстоянии, и каждому, кто осмеливался выдвинуться вперед, выклевывал глаза. Того и случилось, что почтенный Они скоро взмолился о пощаде. «Хорошо», — сказал Маму Таро, — «если ты отдашь мне все сокровища острова Унишима, я отпущу тебя». И он и обещал, и сдержал свое слово. Стража живо снесла все сокровища в лодку, и веселый довольный отплыл юный герой со своими тремя товарищами домой. То-то обрадовались родные. Как вернулся Момоторо домой, живой, здоровый и счастливый. Радовались они и тому, что Момоторо привез с собою такие несметные сокровища. Тут были и золото, и серебро, и драгоценные камни, и кроме того, волшебные сокровища. Так, например, был особый плащ и шляпа невидимка, да всего и не перечесть. Ну... Теперь оставалось только жить без печали и заботы. И слава о Момоторо разнеслась по всему свету. Узнала про него и прекрасная принцесса, которая жила в роскошном богатом саду. Но Момоторо не знал ее, и потому представить себе не мог, как она интересуется его славой. Но фазан, который летал в саду, Подслушал ее и сказал Мамо-Таро, что принцесса его ужасно любит. И это так обрадовало Мамо-Таро, что он живо отправил к принцессе свою мать-старуху, просить ее руки. Принцесса сама обрадовалась и согласилась с одного слова стать женой такого прекрасного, храброго героя, каким был Мамо-Таро. Добрым старикам японцам нечего было больше уши делать и они прожили все вместе еще долгие счастливые годы. А Мамутаро всегда держал при себе собаку, обезьяну и фазана и не расставался с ними никогда, как со своими лучшими друзьями.